Бастиен стоял у кабины своего грузовика и курил, прислоняясь к борту кузова, затянутого брезентом. Увидев подходившего Гранта, он бросил сигарету и настороженно спросил. «Тебе чего? Иди, работай!» Сэм, сделал вид, что послушался, повернулся и неожиданно ударил Бастиена ногой в живот. Тот согнулся от жуткой боли. Удар сцепленными руками по затылку добил его отверстия застаив рухнуть на песок. Быстро открыл дверцу кабины грузовика, Грант схватил короткий десантный автомат, начал торопливо шарить в поисках запасных кассет с патронами. Они нашлись на полу кабины в брезентовом чехле. Сын повеселел. Теперь его просто так не взять. Вытянув из брюк бастина ремень, Грант крепко связал ему руки за спиной, оторвав рука в рубашке, Сделал кляп и снул Бастиену в рот. Потом впихнул все еще не пришедшего в себя водителя в кабину грузовика и захлопнул дверцу. Теперь к фургону. Прятаться не было времени. В любой момент его могли обнаружить, и тогда начнется перестрелка. Это в планы Сэма не входило. Он хотел решить все по возможности мирно. Первое. Он сделает все, чтобы обезоружить и запереть в фургоне инженеров и Доминика, который наверняка сидит там с ними. Замка на внешней стороне двери фургона нет, и есть только ручка и скважина для ключа. Хорошо бы, конечно, закрыть их на ключ, но где его взять? Придётся сейчас где-то отрезать кусок троса и, сделав петлю, накинуть её на ручку двери фургона, а свободный конец обмотать вокруг подножки Или зацепить за что-нибудь так, чтобы нельзя было открыть дверь изнутри. Да, ещё рация. Но с этим совсем просто. Дать очередь из автомата в ту стенку фургона, около которой она стоит, и рация станет грудой искорёженных пулями электронных деталей. Второе. Водители, сменяющие и склёстанной автоматной очередью скаты грузовика, на котором Махджуб пытался таранить машину Бастиена. Их придется под угрозой оружия загнать в тот же фургон и снова закрыть дверь. Потом можно будет оказать помощь бедняге Берберу, лежащему на песке, и подумать, как поступить с ужасным грузом, который вез их караван. Не может быть, чтобы ему не удалось ничего придумать, когда он станет хозяином положения. А он обязательно должен им стать. Обязательно! Подходящий кусок троса Сэм отрезал от брезентового полога грузовика Отто. Как раз тоже нужно и по длине должен подойти. Перекинув автомат в левую руку, Грант нагнулся за упавшим тросом. И в этот момент ему прыгнули на спину, сбили с ног, пытаясь вырвать оружие. Сэм старался сбросить себя нападавшего, Напрягся до красных кругов в глазах, но противник был тяжелым и физически сильным. Его туша, словно скала, давила сверху, мешая дышать. Кто-то второй навалился на ноги. Грант почувствовал, как одну ногу захлестнула петля то ли ремня, то ли веревки. «Пощады не будет», — понял американец и, решив обмануть противника, он расслабился, выпустив из руки автомат. Уловка удалась. Тяжесть, лежавшая на спине, немного сдвинулась влево. Сэм рванулся, поворачиваясь на бок и заученным движением сильно рубанул ребром правой ладони туда, где должна быть поясница лежавшего нем человека. Грант знал, что даже если он не достанет его ребром ладони, то попадет хотя бы локтем. Достаточно будет и этого, чтобы скинуть врага с себя, получить хоть какую-то свободу действий. Удар достиг цели. Ужом вывернувшись из подносивших на него противников, Сэм увидел Отто, отброшенного его ударом к кузову грузовика и упавшего на бок Доминика. Медлить нельзя было ни секунды. Удар ногой, и Доминик, сложившись пополам, сключился на песке. Но Отто тут же вновь навалился на Сэма, хрипя от напряжения и злости, вцепился ручищами в горло. Грант боднул его в лицо, но немец не выпускал, не обращая внимания на кровь идущую из разбитого носа и губ. Он меня задушит, теряя сознание отстраненно подумал американец. Его рука непроизвольно потянулась к карману, где лежал кинжал Бербера. Свалив себя хрипевшего отта, Грант вскочил на ноги. Доминик уже сидел, И, сморщившись от боли трясущимися руками стягивал затвор пистолета. Нельзя дать ему выстрелить мельткнул в голове сэма и его над ним прыжком очутился рядом с начальником экспедиции. Доминик попытался отползти поднять оружие, но не успел. Грант выбил у него из рук пистолет и приставив в горлу француза кинжал приказал: Давай ключ от фургона! Доминик, скосив вытраченные глаза на острое, окровавленное лезвие, сделал слабый жест рукой в сторону своего нагрудного кармана. Сэм быстро вытащил оттуда ключ. «Ты меня не убьешь!» Просительно заглядывая в лицо Гранту, просипел Доминик. «Пока нет!» Не отводя острия кинжала от сонной артерии Доминика, Сэм ногой подтянул к себе веревку, которой ему хотели связать ноги. «Суй сюда руки!» – велел он французу, подняв на уровень его груди петлю верёвки. Тот послушно выполнил приказание только после того, как Грант слегка кольнул его кинжалом. Затянув верёвку, американец несколько раз обмотал её вокруг запястья Доминика, а свободный конец привязал к его брючному ремню. Потом он подобрал пистолет и автомат. Вот-то лежал без движения. Песок под ним уже успел пропитаться тёмной кровью. «Откуда вы здесь взялись?» Грант сплюнул песок, набившийся в рот во время схватки. «Отто следил за тобой. И я был уверен, что проводник действовал не один». Доминик немного успокоился. «Если ты меня развяжешь, я сохраню тебе жизнь. У тебя всё равно нет никаких шансов». «Поглядим», – мрачно ответил Сэм. «Вы успели освободить Бастиена?» «К сожалению, нет», – отводя глаза, ответил Доминик, и Грант не понял, лжёт ли он или говорит правду. Всё равно ещё остались инженеры и водитель. Если считать, что трое выбыли из игры, то на одного Сэма не менее семи противников, и пока не ясно, что с Бастиеном. «Вернуться поглядеть?» «Нет, надо торопиться». Схватка с сотой Домиником отняла несколько лишних минут, а, может быть, уже и лишила его преимущества внезапность. «Вставай!» Сэм ткнул Доминика носком ботинка в бок. «Пойдем!» «Мы могли убить тебя, но не сделали этого!» Быстро закурил француз. «Подумай о последствиях!» «Ты не убил меня потому, что хотел потом нарезать ремни из моей шкуры!» «Выпытывал!» «Почему я это сделал и кто мне велел так поступить?» Наклонившись к бледному лицу Доминика, тихо сказал Грант. «Вставай! Пошли к фургону! У двери крикнешь «Это я, ребята!» Или что-нибудь в этом роде! И без сюрпризов!» сын передернул за тур автомата и помог французу подняться на ноги. Тот панура зашагал впереди американца к фургону. Теперь Грант был постоянно на стороже. Ещё одна непредвиденная схватка, и всё может сорваться, а то и просто всадят пулю между лопаток. В тылу у него остаются связанные Бастиен, Жак и Фиат. Впереди фургон с инженерами. А если кто-то из них сейчас стоит на часах, как велит Доминик, и надо бы, наверное, забрать автоматы из кабин других грузовиков, Хотя бы из грузовика Жака. Как он мог забыть об этом? Внезапно Доминик мотнулся за кузов ближайшего грузовика и громко крича побежал к фургону, неуклюже раскачиваясь на бегу и утопая ногами в песке. Кинувшийся следом за ним Грант тут же остановился. Из фургона кубарем скатился один из инженеров, вооруженный автоматом. Сэм дал по нему очередь. Инженер ткнулся в песок и затих. Стоиться больше не имело смысла. Нырнув под грузовик и, прикрываясь его скатами, Грант выпустил длинную очередь по фургонам. Там что-то зазвенело, раздался нечеловеческий рёв, как будто он ранил дикого зверя. Возившийся у подбитого грузовика «Фиат» шустро упал, и ящерицы пополз укрытия. Жака нигде не было видно. Доминик бестолково заметался перед стоявшими в ряд машинами, Видимо, не зная, на что решиться. Ему очень мешали связанные спереди руки. Сэм хотел выстрелить в него, но передумал и торопливо пополз ближе к фургону. Доминик тоже упал на песок и, помогая себе ногами, уползал к подбитому грузовику, туда, где спрятался Фиат. Осторожно выглянул из-за колеса, Сэм увидел Жака. Тот, насторожно поводя в разные стороны столом автомата, вылезал из кабины своей машины. Перекатившись, Грант вскочил на ноги. Теперь его и Жака разделяли стоявшие в ряд грузовики. Вспрыгнув на подножку фургона, Сэм сунул ствол автомата в разбитое окно, через которое он недавно подслушал разговор Доминика и инженеров. Разглядывать, что творится в салоне фургона, ему было некогда. Поведя стволом, он дал еще одну очередь, Целись в тот угол, где стыла рация. Они не должны сообщить своим хозяевам о том, что произошло в пустыне. Эх, если бы у него была хоть одна граната. Сэм едва успел спрыгнуть с подножия, как обшивку фургона распорола очередь, выпущенная Жаком. Он успел проскочить на эту сторону колонны и хотел расстрелять Гранта в спину. Жак подставляться не был намерен. Он лежал, спрятавшись за колесом грузовика и бил короткими очередями, заставляя Сэма плотно вжиматься в уже начавший раскрыться под солнцем песок и потихоньку переползать в сторону пустыни, дальше и дальше от колонны. «Хочет, чтобы я уполз из мёртвой зоны, и можно было стрелять по мне из окна фургона? Надеяться, что там ещё есть живые, понял Грант. Перспектива оказаться между двух огней не прильщала и он снова пожалел, что у него нет гранат. Сгруппировавшись, Сэм рывком кинулся под днище фургона. Сзади, запоздав, выбили фонтанчики песка пули, выпущенные из автомата Жака. Недолго думая, Грант крест-накрест исполосовал длинными очередями весь грузовик, под которым прятался противник. Стрелять было удобно. Сэм лежал под днищем фургона, И Жак оказался на директрисе огня. Еще раз перекатившись, американец вскочил на ноги и рванул дверь фургона. О Жаке он больше не думал. Вряд ли тот уцелел под ливнем свинца. Влетев в фургон, Грант тут же упал на бок, больно ударившись о поваленный стул и дал очередь. Со звоном посыпались стрельные гильзы, раскатились в стороны. Повисла тишина, потом раздался слабый стон. Мгновенно оценив обстановку, Сэм поднялся на ноги, не выпуская из рук оружие. Два инженера, видимо, были убиты его первой очередью по фургону. Они ничком лежали на зале там кровью полу. Радист, насквозь прошитый пулями, упал грудью на разбитую в дребезги рацию. Двое оставшихся в живых были ранены. Один стонал, сидя, прислонясь спиной к стенке фургона. Трой пытался доползти до оружия, стоявшего в углу. Упираясь в пол руками, он упрямо тянул за собой окровавленные, перебитые ноги. Грант перешагнул через него, вынул из стоявших в углу автоматов кассеты с патронами и выбросил их в окно. Посадил второго раненого рядом с первым к стенке фургона. Оружия у него не было. Прихватив пистолет радиста, Сэм вышел. «Эй, Фиат!» — крикнул он. — Иди сюда, не бойся! Итальянец опасливо выглянул из-за колеса, разбитого махджубом грузовика, и снова спрятался. Досадливо сплюнув, Грант сам пошёл к нему, чувствуя, как солнце начинает прожигать спину под рубахой. По дороге он взглянул туда, где прятался Жак, и тут же отвернулся. Слишком напоминала эта картина то, что он часто видел в своих навязчивых кошмарах. Как оказалось, Фиат успел развязать Доминика, и теперь они оба боязливо жались друг к другу, прячась под нищим грузовика. Из приоткрытой двери кабины своей машины на американца злобно глядел связанный Бастиен с кляпом во рту. «Вылезайте!» приказал Сэм итальянцу и Доминику. «Хватит убитых!» Первым Повиновался Фиат. Неуклюже выбравшись из-под машины, он стоял, нервно облизывая губы и со страхом глядя на автомат в руках грант Быстро обыскав его, Сэм отобрал складной нож и подтолкнул итальянца к машине Бастиена. «Помоги ему добраться до фургона, но не вздумай развязывать». Фиат рысцой потрусил исполнять приказания. Доминик вылез из-под машины мрачным. «Иди!» подтолкнул его к фургону Грант. «Где перевязочные материалы?» «В кабине фургона», буркнул Доминик. «Ты все равно труп!» «Иди, иди!» разозлился американец. «Я тебя сделаю трупом быстрее!» Загнав Бастина и Доминика фургон, он запер за ними дверь снаружи, предварительно сбив внутреннюю головку замка прикладом автомата. «Вот и тюрьма на колесах!» Невесело усмехнулся Сэм, твердо решивший по возвращению сдаться властям и рассказать о произошедшем в пустыне. Проверив кабину фургона, он убедился, что там нет оружия и, разыскав аптечку, сунул ее в разбитое окно. «Окажите помощь раненым!» «А убитые?» – язвительно спросил Доминик. «Разберемся!» – пообещал ему Сэм Тоном, не сулящим ничего хорошего. Фиат послушно сидел на том месте, которое ему указал Грант. Разыскав другую аптечку и взяв флягу с водой, Сэм приказал ему перевязать Бербера, а сам пошел проверять кабины других грузовиков. Оружия больше нигде не было. Сменив кассету в своем автомате, Грант, преодолевая приступ тошноты, подошел к телу Жака и, подняв его автомат, забросил его подальше в пески. Когда Фиат закончил перевязывать Махджуба, Сэм отпер дверь фургона и разрешил вынести убитых. Потом снова запер фургон, загнав в него и послушного Фиата. Теперь можно было перекурить, подвести итоги и подумать, что делать дальше. Пьер укушен змеей и зарыт в песке. Убитый Жак, Отто, три инженера и радист. В живых остались сам Сэм, покалеченный Бербер, Доминик, Фиат, Бастиен и два раненых из фургона. Бросить здесь на произвол судьбы никого из живых Грант не хотел. А уезжать только на фургоне нельзя. Там негде разместить запасы горючего воды. Придется ехать на двух грузовиках. Машину с водой и горючим он поведет сам, устроив в кабине рядом с собой раненого проводника. А за руль фургона посадит Фиата. А где же Шардон? В пылу скоротечного боя Сэм совсем забыл о нём. Где этот бывший наёмник из иностранного легиона, у которого наверняка тоже было оружие? Спрятался и ждёт удобного момента, чтобы разрядить свой автомат в спину Гранта? Не побежит же он в пустыню. Американец снова обошёл грузовики, держа на готове оружие. Шардона нигде не было. Сэм стал заглядывать под днище и в кузовы. Шардона он нашел в кузове того грузовика, под которым прятался Жак. Наемник лежал ничком, сжимая в руках автомат. Видно, достала шальная пуля во время перестрелки. Сэм не стал его трогать, так и оставив на длинных ящиках из тонких досок, заполнявших кузов. Вернувшись к пришедшему в себя Махджубу, Грант взял приятеля на руки и отнёс в кабину своей машины. «Потерпи, скоро поедем назад!» Бербер -бер ответил ему слабой, вымученной улыбкой. Закинув автомат за спину, Сэм влез в кузов грузовика Отто и отодрал доски на одном из заполнявших его ящиков. Тускло блеснула серая поверхность сигарообразного предмета. «Да?» Ракеты были здесь, но оставлять их Сэм не был намерен. Доминик должен вести с собой взрывчатку. Обязательно должен. Она могла пригодиться на неизвестном ему месте, где пришлось бы разворачивать ракетную установку для залпа. Пусть кругом песок, но с ним тоже возня. А направленный взрыв значительно облегчает любые работы по подготовке площадки. Обливаясь потом под палящими лучами солнца, от которых временами темнело в глазах, Грант начал методично обшаривать грузовики. Наконец, в кузове грузовика Пьера обнаружился ящик с круглыми палочками взрывчатки. Ещё полчаса Сэм потратил на то, чтобы изготовить из них связки и размотать бухту Бигфордова шнура. Заметив по наручным часам, за какое время выгорает метр шнура, Грант разложил взрывчатку в кузова грузовиков с ракетами и пусковой установкой, соединил шнуры, оставив запальный конец. Вот и пригодились занятия по взрывному делу. Притащив от своей машины тяжеленную канистру с бензином, он на всякий случай облил им брезентовые тенты заминированных грузовиков, отогнал в сторону свой грузовик, потом поставил за ним фургон, зацепил его бампер тросом, взяв на буксир и остановился, только порядочно отъехав. Вернулся пешком к брошенным машинам и, чиркнув зажигалкой, поднёс язычок пламени к запалу Бигфордова шнура. Убедившись, что он не потухнет, Сэм побежал назад и, скинув трос буксира, отпер дверь фургона. «Фиат, вылезай!» Итальянец не заставил себя ждать. Закрыв за ним дверь, Сэм показал ему на кабину. Я поеду впереди, а ты за мной. Понял? Не вздумай сворачивать в сторону. Вода и бензин в моей машине. Фиат кивнул и сел за руль. Завел мотор. Грант забрался в кабину своего грузовика. Потный и бледный Махджуб смотрел на него полными боли глазами. — Что ты собираешься делать? — Возвращаться, — ответил Грант, включая зажигание. — Нам куда? — Прямо. «Пока всё время прямо!» Стиснув зубы, прошептал Пербер. Сэм гнал машину, нетерпеливо поглядывая на часы. Вот-вот должно громыхнуть сзади. Бросив беглый взгляд в боковое зеркальце, он с ужасом увидел, что фургон, за рулём которого сидел Фиат, сильно отстал и уже разворачивается, намереваясь повернуть назад. «Стой!» Грант остановил машину и выскочил на подножку. Передёрнул затвор автомата, дал очередь в воздух. «Стой!» Но выстрелы словно только подстегнули «Фиата». Видимо, Доминик командовал им через разбитое окно фургона, приказывая во что бы то ни стало вернуться назад, к брошенной колонии Туда, где валялись на песке трупы убитых в перестрелке и полные патронов кассеты к автоматам а потом на машины и в погоню за Сэмом. «Стой!» – снова закричал Грант и понял, что его не слышат или не хотят слышать. В зеленоватом окошечке циферблата электронных наручных часов неумолимо выскакивала цифра за цифрой. Догонять фургон, который издали уже казался не больше спичечного коробка, было бесполезно. Пустыня. Словно качнулась. И тугой ком горячего воздуха ударил Сэма в грудь. Фургон, который вел Фиат, высоко подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, повалился на бок, беспомощно вращая колесами. Высокое, казавшееся белым в ярком свете пустынного солнца пламя, поднялось на месте брошенных грузовиков с ракетами. Поднялось и опало. Потом тяжко бухнул взрыв и песок под колесами машины вздрогнул, словно нечто огромное повернулось в самой глубине нетр. Не обращая больше внимания на частые иголки взрывы за спиной, Грант торопливо погнал грузовик дальше от страшного места, где огонь пожирал все, что осталось от поисковой партии фирмы «Петроэкстраксион».